Шестого дня, час третий, где Атсон, слушая Диэс Ира, видит сон или, скорее, видение. Вильгельм поблагодарил Николая и ушел в скрипторий. Я тоже уже успел налюбоваться сокровищами и решил перейти в церковь, помолиться за упокой души Малахии. Никогда этот человек мне не нравился и боялся я его, И не скрою, что долгое время считал виновником всех преступлений. Но теперь я понял, что он, видимо, просто неудачник, истерзанный тайными страстями. Сосуд скудельный между железных сосудов, свирепый лишь от того, что нелепый, молчаливый и уклончивый лишь от того, что ясно сознавал, что сказать ему нечего. Я испытывал какой-то стыд перед ним, и надеялся что молитва о его загробном успокоении снимет с моей души тяжкое чувство вины перед покойником теперь церковь была освещена не яркими синюшными огнями на катафалке возвышалось тело несчастного монаха всю церковь заполнял мерный шепот братья читавший за упокойную службу в мельском монастыре я неоднократно присутствовал при успении собратьев Там это протекало в обстановке, не могу сказать веселой, но все-таки какой-то светлый безмятежный Всеми владело спокойное и мягкое чувство правильности происходящего. Монахи по очереди сменяли друг друга в комнате умирающего, поддерживая его хорошими словами. И всякий в глубине своего сердца думал, до да чего блажен этот, которому надлежит приставиться и увенчать достойно прожитую жизнь» и, придя в иной мир, через самое малое время, соединиться с хором ангелов, примкнуть к ликованию, которому несть конца, и какая-то толика нашего спокойствия, благоухания нашей доброй зависти передавалась умирающему, и он отходил в тишине. Да чего же иначе выглядели смерти последних дней? Наконец я увидел вблизи, как кончается жертва дьявольских скорпионов из предела Африки. И, несомненно, именно так погибали Винанцы и Беренгар, пытались спасаться водой, с лицами, истерзанными болью, как у Малахии. Я уселся в глубине церкви, подтянув колени, чтобы избавиться от озноба. Постепенно меня начало охватывать тепло, и я перебирал губами, присоединяясь к хору молящихся монахов. Я вторил поющим, пока не сознавая, какие слова выговариваю. Голова у меня покачивалась, глаза трудно было разлепить. Прошло много времени, должно быть, я задремывал и просыпался не менее трех-четырех раз. Наконец, хор завел Диас Ире. гим подействовал на меня, как наркотик. И дремота плавно перешла в сон. Вернее, не в сон, а в какое-то тревожное оцепенение. Почти лишившись чувств, скорчившись на холодном полу собора, я свернулся в клубок, как зародыш, не вышедший еще из материнской утробы. И вот во власти этой душевной одурманенности, переселившись в предел, не принадлежащий к нашему миру, я имел видение или сон, не знаю точно, как лучше и назвать. Я двигался по винтовой лестнице, проложенной внутри какой-то тесной каменной кишки. Я вроде бы шел в крипту с сокровищами. Однако, когда наконец открылся выход, где-то очень глубоко внизу, я оказался в огромном помещении, еще более просторном, чем монастырская поварня, занимавшая низ храмины. Да это и точно была поварня, но оснащенная не только печами и всяческой посудой, а наряду с тем кузнечными мехами и молотами, как будто здесь сошлись для своего дела еще и подмастерья Николая. Воздух пламенел от зарева печей и расплавленного железа. Из огнедышащих кастрюль вырывался пар, а на поверхности варева вздувались, булькали большие круглые пузыри и с треском лопались, наполняя все вокруг густым и непрерывным шумом. Повара скакали тут и там, размахивая вертелами, а среди них послушники сошедшись тоже тут, сегали в воздух кто выше, стараясь достать куриц и прочую мелкую живность, насаженную на раскаленное железо. И рядом, в двух шагах, кузнецы лупили молотами с такой силой, что самый воздух, казалось, глох, и тучи искр, вспархивались на ковален, на лету с другими искрами, вырывавшимися из двух натопленных печей. Я не понимал, где нахожусь, в аду или, наоборот, в раю, устроенном по представлениям Сальватора, в раю, залитом мясными соками и трепещущим от жареных колбасок. Но не было времени задумываться, где я, потому что орава каких-то недомерков каких-то карапузов с огромными, вроде ушатов, головами, взявшись непонятно откуда, накатилась на меня, потащила за собой в трапезную и впихнула силой в двери».